То же самое испытывал и юный Гуччо. Самой страстной его мечтой было узнать море. Но теперь, очутившись на море, он отдал бы все, что угодно, лишь бы оказаться на суше. Было равноденствие, и лишь немногие корабли решались сняться с якоря из-за сильных приливов и отливов. Спустив с одного плеча плащ, положив ладонь на рукоятку кинжала, Гуччо этаким фанфароном прошелся по набережным Кале. Но найти судовладельца, который согласился бы выйти в открытое море, ему удалось не без труда. Отчалили они лишь к вечеру, и сразу же, как только корабль вышел из гавани, поднялась буря. Замурованный в какой-то чулан, расположенный в трюме возле основания гротмачты, — тут не так качает, — объяснил капитан, — где прилечь можно было только на деревянную скамью, Гуччо провел самую скверную ночь в своей жизни. Волны тяжело, как таран, били в борт корабля, и Гуччо казалось, что все вокруг него вот-вот опрокинется вверх тормашками. — То и дело он скатывался на земь со своего импровизированного ложа и в поисках его долго плутал в полном мраке, натыкаясь на какие-то бревна, налетая на бухты канатов, отвердевших от соленой воды, больно ударялся об углы небрежно сложенных ящиков, которые с грохотом перекатывались по полу, пытался уцепиться за невидимые предметы, ускользавшие из рук. Он со страхом ждал, что вот-вот разобьется в щепы корпус судна. Когда свист бури затихал на мгновение, Гуччо слышал, как хлопали наверху паруса и как с грохотом обрушивалась на палубу стена воды. В ужасе спрашивал он себя, уж не смыло ли весь экипаж, и не остался ли он, Гуччо, один на борту этого судна, без парусов и мачт, А оно, повинуясь воле волн, взносилось к небесам, чтобы тут же вновь рухнуть в бездну, и казалось, нет и не будет конца этим взлетам и падениям. — Сейчас я умру, — думал Гуч. — Как глупо умирать в мои годы! И какой смертью быть поглощенным морской пучиной! Никогда больше я не увижу дядюшку! Никогда больше не увижу солнца. Почему, почему я не подождал в Кале два-три дня? Какая непростительная глупость! Если я уцелею, Мадонна, милостью Божьей Матери, я поселюсь в Лондоне. Буду водоносом, кем угодно буду, только в жизни не вступлю больше на борт корабля. Наконец Гуччи удалось ухватиться за основание мачты. Скорчившись, сжавшись в комок, дрожа всем телом в мокрой одежде, чувствуя неудержимые позывы к рвоте, он стал терпеливо ждать своей кончины и приносил обеты святой Деве Марии Делли Неви, святой Деве Марии Делла Скала, святой Деве Марии Дей Серви, святой Деве Марии Дель Кармине, другими словами, Обещал сделать вклад во все сиенские храмы, которые он знал и помнил. На рассвете буря утихла. Гучо без сил огляделся вокруг. Ящики, паруса, якоря какие-то, снасти — все это валялось в ужасающем беспорядке, а в брюхе судна под плохо пригнанными планками пола хлюпала вода. Люк, ведущий на палубу, распахнулся, и чей-то грубый голос прокричал «Эй, сеньор! Ну, как спалось?» «Спалось?» — злобно переспросил Гучч. «Сном смерти, что ли?» Ему спустили веревочную лестницу и помогли выбраться на палубу. Холодный порывистый ветер охватил его с головы до ног, и он снова задрожал от неприятного прикосновения намокшей одежды. Почему вы меня не предупредили, что будет буря? – спросил Гуччо владельца судна. Ваш правда, сеньор, ночка как на грех выдалась скверная, – ответил хозяин. Но вспомните, как вы торопились. А потом для нас сами не бойтесь, знаете это дело привычное. Сейчас до берега уже рукой подать.